Глава 48. Я счастлива. Маргарет появилась только после полудня, во время обеда. Энтони все еще спал, когда она ушла. Она впервые пропустила завтрак и поэтому чувствовала себя неловко за столом. Еще эти многозначительные улыбки, которыми большей частью обменивались сэр Роберт и сэр Александр. Маргарет всем своим видом изображала серьезность. Она надеялась таким образом избавить себя от чекотливых вопросов. И это ей почти удалось. «Где моя жена?» Маргарет едва не подавилась куском рыбы, когда раздался голос Энтони. Вскоре и он сам появился в столовой. Вопреки обыкновению, на нем из верхней одежды была надета лишь одна рубашка. Да еще и ворот рубашки был расстегнут. Взгляд Энтони остановился на Маргарет. Она поспешно доедала рыбу. — Ты здесь? Ешь одна? Тебя совесть не мучает? Я там с голоду умираю, а она здесь рыбу уплетает. Так ты начинаешь супружескую жизнь. Маргарет звонко рассмеялась. — В следующий раз не опаздывай. У меня имелась важная причина. На этот раз рассмеялись все, включая дворецкого Оливера, который стоял в стороне и наблюдал за происходящим с улыбкой. Только Маргарет не смеялась. Она изобразила сердитый вид и кивком указала на стул. Энтони молча его занял и принялся за еду с невероятным аппетитом, чем снова вызвал легкий смех. Маргарет быстро доела рыбу и, извинившись, покинула столовую. Она боялась, что Энтони снова заговорит. В холле ее нагнал сэр Роберт. Вглядываясь в глаза дочери, он задал вопрос, который давно хотел задать. «Как ты себя чувствуешь?» «Я счастлива!» «Очень счастлива!» — смущаясь, призналась Маргарет. «Дитя мое!» — сэр Роберт поцеловал ее в лоб и ушел, радостно напевая под нос песенку. Маргарет несколько раз глубоко вздохнула. Она действительно чувствовала себя счастливой. Очень счастливой. Она готова была признаться в любви своему супругу, лишь он сам останавливал ее. Она знала и чувствовала, что она для него. Но любит ли он ее, она не знала. «Поднимемся в спальню?» К ней приближался Энтони. На его губах играла веселая улыбка, а в глазах то и дело вспыхивали уже знакомые Маргарет искорки. «Энтони», — одернула его Маргарет, — «ты должен вести себя более благоразумно». «Ты не хочешь подняться со мной в спальню?» Маргарет оглянулась по сторонам и только потом краснее призналась. «Хочу, но сейчас нельзя». «Ну, раз нельзя, мы просто прогуляемся». Энтони подхватил ее под руку и повел в парк. Они несколько часов провели, прогуливаясь по парку. Оба много шутили, смеялись и просто резвились, как самые обыкновенные дети. Сэр Александр, сэр Роберт и Анна Фейнборг, улыбаясь, следили за ними из раскрытого окна. Общие мысли подвел сэр Александр. Они прекрасно поладили. Тилли и мистер Чандлер в это самое время прогуливались рядом с Энтони и Маргарет. Глядя на них, они и сами начали резвиться. Все последующие дни отношения Маргарет и Энтони только улучшались. Их все время видели вместе, и всегда оба счастливо улыбались. Сэр Александр, Анна Фейнберг, Тилли и мистер Чандлер к тому времени уже уехали готовиться к предстоящей помолвке. Решено было перенести помолвку на две недели позже, дабы соответствующим образом к ней подготовиться. Позже в Стокбридж приехали Энтони и Маргарет, но уже в качестве новых хозяев поместья. В Стокбридже отношения между ними только улучшились. Пока все готовились к помолвке, Энтони еще раз съездил в Портсмут и осмотрел судно. Все изменения были успешно завершены. Паруса добавили, орудия установили. Оставалось пополнить судно припасами и пресной водой. Времени оставалось достаточно. Энтони отдал последнее распоряжение и назначил день отплытия на следующее утро после помолвки Тилли. Никто так и не узнал о его планах. И это его радовало. Энтони не мог позволить себе прощаний. Он собирался покинуть Англию тайно, никого предварительно не предупредив о своем отъезде. Это касалось всех, включая Маргарет. Вернувшись из Портсмута, Энтони со всем усердием начал готовиться к помолвке Тилли. Были сделаны все необходимые приготовления. Всем руководила Маргарет и, как всегда, руководила блестяще. В Стокбридже на многие дни воцарилась радость. Постоянно пребывали гости. Все это перешло в грандиозное празднество, в день помолвки Тилли и мистера Чандлера. Маргарет хотела впечатлить гостей, и ей удалось это сделать. Тилли выглядела очень красивой в своем розовом платье. Анна Фейнберг даже прослезилась во время помолвки. Как давно она мечтала о таком дне для своей дочери. Все гуляли и веселились до поздней ночи, а потом разбрелись по комнатам на ночлег.